— отвечала Пульхерия Александровна. — Поезд ужасно опоздал. Но, вроде я ни за что не уйду теперь от тебя. Я ночую здесь подле Не мучьте меня, — проговорил он, раздражительно махнув рукой. — Я останусь при нём, — вскричал Разумихин. — И на минуту его не покину. И к чёрту там всех моих пусть на стены лезут. Там у меня дядя президентом. — Чем? Чем я вас благодарю, вас? — начала была Пульхерия Александровна, снова сжимая руки Разумихина. Но Раскольников опять прервал её. — Я не могу... «Не могу», — раздражительно повторял он, — «не мучьте». «Довольно, уйдите, не могу». «Пойдёмте, маменька, хоть из комнаты выйдем на минуту», — шепнула испуганная Дуня. «Мы его убиваем, это видно». «Да неужели ж я и не погляжу на него после трёх-то лет?» — заплакала Пульхерия Александровна. «Постойте», — остановил он их снова. «Вы всё перебиваете, а у меня мысли мешаются. Видели Лужина?» «Нет, Родя, но он уже знает о нашем приезде». «Мы слышали, Родя, что Пётр Петрович был так добр, навестил тебя сегодня?» С некоторой робостью прибавила Пульхерия Александровна. «Да, был так добр. Дуня, я давеча Лужину сказал, что его с лестницы спущу, и прогнал его к чёрту». вроде что ты? Ты верно? Ты не хочешь сказать?» Начала была в испуге Пульхерия Александровна, но остановилась, смотря на Дуню. Авдотья Романовна пристально вглядывалась в брата и ждала дальше.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 «Ты, может быть, теперь не в состоянии, ты устал?» Кротко сказала она. «В бреду?» «Нет. Ты выходишь за лужина для меня, а я жертвы не принимаю, и потому к завтраму напиши письмо. С отказом. Утром дай мне прочесть и конец». «Я этого не могу сделать», — вскричала обиженная девушка. «По какому праву?» «Дунечка, ты тоже вспыльчива. Перестань. Завтра. Разве ты не видишь?» Перепугалась мать, бросаясь к Дуне. «Ах, уйдёмте уж лучше». «Бредит!»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 Пульхерия Александровна стояла как поражённая. «Я ни за что не могу уйти», — шептала она Разумихину чуть не в отчаянии. «Я останусь здесь где-нибудь. Проводите Дуню». «И всё дело испортите», — тоже прошептал из себя выходя Разумихин. «Выйдемте хоть на лестницу. Настасья, свети. Клянусь вам», — продолжал он полушёпотом уже на лестнице, «что давите нас, меня и доктора, чуть не прибил. Понимаете вы это? Самого доктора. И тот уступил, чтобы не раздражать, и ушёл». «А я внизу остался стеречь. А он тут оделся и улизнул. И теперь улизнёт, коли раздражать будете. Ночью-то. Да что-нибудь и сделает над собой». «Ах, что вы говорите?» «Да я в доте Романовне невозможно в номерах без вас одной. Подумайте, где вы стоите? Ведь этот подлец Пётр Петрович не мог разве лучше вам квартиру? А впрочем, знаете, я немного пьяный потому... Обругал, не обращайте».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 «Невозможно к хозяйке, и вздор ужаснейший!» — скричал он, убеждая Пульхерию Александровну. «Хоть вы и мать, а если останетесь, то доведёте его до бешенства, и тогда чёрт знает, что будет! Слушайте, вот что я сделаю. Теперь у него Анастасия посидит, а я вас обеих отведу к вам, потому что вам одним нельзя по улицам. У нас в Петербурге на этот счёт, но ну, наплевать!»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 Она меня приревнует к Авдоте Романовне. Хотите знать, да и к вам тоже. А уж к Авдоте Романовне непременно. Это совершенно, совершенно неожиданный характер. Впрочем, я тоже дурак. Наплевать. Пойдёмте. Верите вы мне? Ну, верите вы мне или нет? Пойдёмте, маменька, — сказала Авдоте Романовна. Он верно так сделает, как обещает. Он воскресил уже брата. А если правда, что доктор согласится здесь ночевать, так чего же лучше? Вот вы, вы...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 А как отведу вас мигом, здесь же, в канаве, вылью себе нагло у два ушата воды и готов? Если бы вы только знали, как я вас обеих люблю. Не смейтесь и не чердитесь. На всех сердитесь, а на меня не сердитесь. Я его друг, а стало быть и ваш друг. Я так хочу. Я это причувствовал Прошлого года одно мгновение такое было. Впрочем, вовсе не причувствовал потому что вы как с неба упали. А я, пожалуй, и всю ночь не буду спать.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 Все это мы, все без исключения по части науки. Развитие мышления, изобретений, идеалов, желаний, либерализма, рассудка, опыта и всего, всего, всего, всего, всего, всего. Ещё в первом предуготовительном классе гимназии сидим. Понравилось чужим умом пробавляться? Въелись. Так ли? Так ли я говорю? Кричал Разумихин, потрясая, сжимая руки обеих дам. Так ли? О, боже мой, я не знаю, проговорила бедная Пульхерия Александровна. «Так, так. Хотя и не во всём с вами согласна», — серьезно прибавила Авдотья Романовна и тут же вскрикнула. До того больно на этот раз стиснул он ей руку. «Так? Вы говорите так? Но так после этого вы... Вы...» — закричал он в восторге. «Вы источник доброты, чистоты разума и совершенства! Дайте вашу руку, дайте! Вы тоже дайте вашу! Я хочу поцеловать ваши руки здесь, сейчас, на коленах!»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 — начала была Пульхерия Александровна. Да, — Да-да, вы правы, я забылся, стыжусь, — спохватился Разумихин. — Но, но вы не можете на меня сердиться за то, что я так говорю. Потому я искренно говорю, я не от того, что... Эм, это было бы подло. Одним словом, не от того, что я вас... Эм, ну, так и быть, не надо, не скажу, чего не смею. А мы все давеча поняли, как он вошёл, что этот человек не нашего общества. «Не потому, что он вошёл за витой у парикмахера, не потому, что он свой ум спешил выставлять, а потому, что он саглядатый и спекулянт, потому, что он жид и фигляр, и это видно. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак, дурак! Ну, пара ли он вам? О, боже мой! Видите, барани!» Остановился он вдруг, уже поднимаясь на лестницу в номера. «Хоть они у меня там все пьяные, но зато все честные».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 Отвечала Дуня, снимая с себя шляпку и мантильку. «Нам сам Бог послал этого господина, хотя он и прямо с какой-то попойки. На него можно положиться, уверяю вас. И всё, что он уже сделал для брата... Ах, Дунечка, Бог его знает, придёт ли. И как я могла решиться оставить Родю? И совсем-совсем не так воображала его найти. Как он был суров точно, он нам не рад». Слёзы показались на глазах её. «Нет, это не так, маменька. Вы не вгляделись, вы всё плакали.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 Такая ходьба из угла в угол в раздумье была обыкновенной привычкою Авдотьи Романовны, и мать всегда как-то боялась нарушать в такое время ее задумчивость. Разумихин, разумеется, был смешон своей внезапною, с спьяну загоревшуюся страстью к Авдотье Романовне, но посмотрев на Авдотью Романовну, особенно теперь, когда она ходила с крести по комнате, грустно и задумчивая, может быть, многие извинили бы его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 что сохранить всё это есть единственное средство не потерять красоты своей даже в старости. Волосы её уже начинали сидеть и редеть, маленькие лучистые морщинки уже давно появились около глаз, щёки впали и высохли от заботы и горя. И всё-таки это лицо было прекрасно. Это был портрет Дунечкиного лица только 20 лет спустя, да кроме ещё выражения нижней губки, которая у ней не выдавалась вперёд.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 Но к дамам пошел нехотя из большой недоверчивостью, не доверяя пьяному Разумихину. Но самолюбие его было тотчас же и даже польщено. Он понял, что его действительно ждали, как оракула. Он просидел ровно 10 минут и совершенно успел убедить и успокоить Пульхерию Александровну. Говорил он с необыкновенным участием, но сдержанный как-то усиленно, серьезно, совершенно как 27-летний доктор на важной консультации –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 и даже протянувшуюся к нему для пожатия без его искания ручкой Авдотьи Романовны, и вышел чрезвычайно довольный своим посещением и еще более самим собой. «А говорить будем завтра. Ложитесь, сейчас непременно», — скрипил Разумихин, уходя с симовым «Завтра, как можно раньше, я у вас с рапортом. Однако, какая восхитительная девочка эта, Авдотья Романовна!»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 И тает как воск так и тает избавь ты меня от не ради всех чертей в мире привинантненькая заслужу головой заслужу засимов захохотал пуще прежнего ешь тебя разобрало! это да зачем мне ее уверяю заботы немного только говори бурду какую хочешь только подлесяд и говори потому что ты доктор начни лечить от чего-нибудь клянусь не раскаешься у ней клавикордой стоят. Я ведь, ты знаешь, бринчу маленько. У меня там одна песенка есть, русская настоящая. «Зальюсь слизьми горючими». Она настоящие любит. Ну, с песенки и началось. А ведь ты на фортепианах-то виртуоз, мэтр, Рубинштейн. Уверяю, не раскаешься. Да что ты ей обещаний каких надавал, что ли. Подписок по форме. Жениться обещал, может быть? Ничего, ничего, ровно ничего этого нет. Да она не такая совсем. К ней был чебаров Ну так брось её. Да нельзя так бросить. Да почему же нельзя? Ну да, как-то так нельзя, да и только... Тут, брат, втягивающее начало есть. Так зачем же ты её завлекал? Да я вовсе не завлекал. Я, может, даже сам завлечён по глупости моей. А ей решительно всё равно будет, ты или я, только бы подли кто-нибудь сидел и вздыхал. Тут, брат... «Не могу я это тебе выразить тут. Ну вот ты математику знаешь хорошо и теперь ещё занимаешься. Я знаю. Ну начни проходить ей интегральное исчисление. Ей богу не шучу, серьёзно говорю. Ей решительно всё равно будет. Она будет на тебя смотреть и вздыхать. И так целый год сряду». Я ей, между прочим, очень долго, дня с ряду про прусскую палату господ говорил, потому что о чём же с ней говорить. Только вздыхала допрела.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 Так не все ли тебе равно, раньше или позже? Тут, брат, эдко перинное начало лежит, эх, да и не одно перинное. Тут втягивает, тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, рыбное основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий, теплых коцовеек, натопленных лежанок. Ну, вот точно ты умер, а в то же время и жив».